Глава 15. Вир вздрогнул. Внутри растекалась новая боль. Что за проклятие, охотник? Милорд, то, что я скажу сейчас, останется только между нами. Не произносите ничего. Говорю только я. Мой артефакт сущности засек опасные изменения вашей ауры и поведения. Суккуб наложила на вас сильные чары. Эта тварь способна принимать практически любое обличие. Эм, оговорюсь, любое женское обличие. Ей достаточно было лишь прикоснуться к вам, чтобы применить заклинание. И скорее всего, вы уже об этом не помните. Когда вы войдете в хранилище и возьмете артефакт, то, видимо, уже не вернетесь к нам обратно. Вы уже не будете владеть собой, либо существует еще один тайный ход. Увидев, как изменилось лицо Вира, он кивнул и продолжил. Значит, вы подниметесь по тайному проходу назад в замок и беспрепятственно передадите меч уже знакомой нам сукубе. После этого энергия вашей души также перейдет той самой демонессе. Я не могу до конца разрушить ее чары без капли демонической крови, но смогу заставить вас выйти к нам из хранилища с артефактом и передать его вашему дяде. После чего Его светлость может забрать его в замок короля Аргольда. Мы же с вами поставим две ловушки для преследующей вас демонессы, когда она захочет подчинить вас своей воле снова. Это ее обездвижет на какое-то время, а вы успеете отрубить ей голову. Само собой мечом из истинного серебра. Это развоплотит ее текущий облик. Я же буду рядом с рыказой и заберу ее навсегда. Если вы согласны с моим планом, То я готов приступить. Теперь можете говорить открыто. Почему я должен тебе верить, охотник? Герцк холодно посмотрел в бездонные черные глаза Верникса. Я присягнул вашему дяде на крови. Молодой герцог бросил взгляд на внимательно прислушивающегося дядю, и Тарн Валентис кивнул, подтверждая его слова. Это так, Вир. Хорошо, Верникс. Приступай. Сквозь зубы промолвил молодой мужчина. И да, милорд, я плотно запечатал магией это помещение. Ни один демон не сможет пробиться сюда в течение часа. Раздался хлопок. Верник стоял уже рядом, а пространство вокруг них окутывал небольшой полупрозрачный купол. Сейчас мы невидимы для окружающих. Милорд, вы должны выпить особый раствор. Зелье подчинения. Оно воздействует на ваш разум открывая тело для потоков магической энергии. Пока действует этот эффект, моя магия будет протекать через вас напрямую, позволяя предотвратить все негативные последствия чар демонессы. Это очень опасно для разума, но другого выхода у вас нет. А когда закончится действие этого набитка? Или я так и останусь жалкой марионеткой? Зло спросил Герцик. Как только вы передадите меч его светлости. И еще... Вы будете нужны суккубе живым, пока демоны надеются завладеть артефактом. Мастер Верникс достал гранённый флакон с чёрным эликсиром, затем ещё какой-то длинный пузырёк с ярко-красной субстанцией. Ловко сдвинул колпачок и начал капать. Вскоре в пузырьке заблестела прозрачная жидкость. Не ведре Неведре, хаасмаг, арлис. Выпейте до конца ваша светлость. Я чувствую, что с вами будет всё в порядке. А у меня другое предчувствие. Процедил герцог, опрокидывая содержимое пузырька себе вовнутрь. Внезапно на него накатило какое-то удивительное умиротворение. Мысли стали густыми, как кисель. Перед глазами поплыла пелена. Сопротивляясь ментальному подчинению и собрав волю в кулак, он толкнул дверь, сделал шаг вперед, затем еще один и провалился во тьму. Он упорно шёл сквозь густую, вязкую темноту, больше не зная, куда и зачем лежит его путь. Желание выбраться на свет и вернуться к своей любимой не давало ему окончательно раствориться во мраке, который пытался завладеть его душой. И тут он увидел её. В призрачном блеске странного озера её светлая кожа сияла, золотистые волны водопадом струились по плечам, обвивали груди. В фиолетовых глазах плескались печаль и нежность. Губы девушки зашевелились, но с них не слетела ни звука. "Спасибо тебе", прочитал он по ее губам. Вдруг образ золотоволосой красавицы начал таять, а когда он потянулся к ней всем своим существом, тут же очнулся. Перед ним стоял герцог Тарн Валентис, а в руках у него лежал темный длинный меч, призывно мерцающий переливами синеватого света. Он притягивал взгляд и манил к себе. Безумно хотелось снова взять его в руки и почувствовать его силу. Иллагас, Вирилиум. Глухо, словно из могилы, донесся отрезвляющий голос Верникса. Вы справились, милорд. Как ваше самочувствие? Я Он закашлялся. Я рад, что все получилось. Тарн ласково смотрел на Вира своими голубыми глазами. Ты молодец, сынок. Я бы хотел забрать тебя с собой, но сейчас мне надо уходить. Когда вы избавитесь от суккуба, Верникс откроет портал для вас с женой в наш замок. Там намного безопаснее. Пока, по крайней мере. Его слова окончательно прояснили затуманенный разум Вира. Он улыбнулся и ободряюще похлопал дядю по плечу. Мы поедем к кардиналу. Хватит прятать голову в песок. Пора встретить древнее зло лицом к лицу и со всей ненавистью, которую в себе накопили. Рыцари кардинала и всего королевства должны ринуться в бой. Я думаю, что вам тоже нужно собирать войско. Поговори с Аргольдом. Обязательно, сынок. А это тебе поможет сразиться на равных. "Вайс!" рявкнул Тарн. Вперед выступил верный оруженосец его светлости и торжественно, опустившись на одно колено, на вытянутых руках протянул сияющий меч герцогу. Тарн, это же твой меч, кованный из истинного серебра одним из древних мастеров, подарок твоего короля. Я не могу, начал было молодой Герцог. Так верни мне его обратно, договорил Валентис. Когда вычистишь скверну. арн да Виват!» С этими словами Герцог Вильтрани, Тарн Валентис вступил в портал. Вир с волнением дотронулся до сияющего бледно светом лезвия прошелся пальцами по великолепной гарде, изображающей Василиска. "Арнт Виват!» прошептал он, принимая оружие и ножне.